Глава пятьдесят первая «Мне через час на работу», — сказал Далс Мейкл, узнав возникшую на его пороге фигуру. Часы и не понадобится», — заверил его Ребус. «Мама Элиса дома?» «Да». «Тогда давайте переговорим где-нибудь еще». И Ребус потянул Брила за поводок в уверенности, что Мейкл последует за ним. Когда Даллас Мейкл нагнал Ребусу, тот уже сидел на скамейке в детском парке. Он предложил жвачку, но Мейкл помотал головой и погладил Брилла. Сочтя, что ни собака, ни человек не кусаются, он уселся рядом с Ребусом. «Я сделал, что мог», — начал Ребус, глядя на парк. Перечитал материал дела, поговорил кое с кем. Дважды съездил в Сотон. И... И теперь считаю, что Шивон Кларк выполнил свою часть сделки. — Так что вы выяснили? — То, что я выяснил, останется между мной и Элисом. Захочет — сам вам расскажет. Как-нибудь, может быть. — Правду вы из него вытащили? Ну, — думаю, что вытащил большую часть истории. — И мне не расскажете? — — Не припомню, чтобы такой пункт был в вашем договоре с инспектором Кларк. Ребус уставился на Мейкла. — Вы хотели, чтобы дело изучили, я это сделал. Кто-нибудь другой просто проглядел бы по диагонали список улика, протокола суда, но я пошел дальше. Возможно, кое-что из обнаруженного мной слегка усложнит ваши отношения с матерью Элиса. Он сделал паузу, ожидая, что скажет Мейкл. Тот молчал, и Ребус продолжил, слегка запрокинув голову. «Если только она сама не посвятила вас как минимум в одну из своих тайн. Ну, после того, как я ее проспросил. Ну и как? Нравится вам знать, что мама Билли сама отравила девочку в сети?» У Мейкла потемнело лицо, но отвечать он не стал. — Что ж, понятно. Но теперь вам нужно совершить правильный поступок. Ребус сделал паузу. — Если Шивон сообщит о вас, у вас есть все шансы самому стать героем судебного протокола. — Но ведь так будет в любом случае. Если даже я сам сдам вам этих двух копов, я и себя сдам. Не будет, если вы явитесь в полицию. Если скажете, что предпочли пойти в полицию и рассказать все в открытую. Анонимный звонок — не вариант. Мое слово против их слов? Как они передали вам номер телефона и домашний адрес Живон? Зашли в бар и передали. Записка еще у вас? — Ребус посмотрел на Мейкла, тот кивнул. Видеозапись в баре ведется? Мейкл снова кивнул. То есть уже не просто ваше слово против их слов. Эти придурки даже сказали вам, кто они такие. Они велели не звонить с телефона, который можно отследить. Предложили звонить из автомата рядом с баром. Но они хотели знать, когда инспектор Кларк начнет нервничать. А если бы я решил, что звонков мало, мне следовало явиться к ней в гости. Значит, как-то вы должны были с ними контактировать. Мейкл порылся в кармане и вытащил визитку, на которой значились имя Брайана Стила, а также его адрес в АКО и эмблема шотландской полиции. Под эмблемой шел девиз "Сам Первигела» — «Всегда на страже». Знаете, что означают эти слова? Ребус скнул пальцем в девиз. Я в иностранном не силен. Спросите как-нибудь Билли. У нее должен найтись ответ. Это что, все? Все, что мне положено знать? Ребус поднялся. Навещайте Элиса и дальше, и сделайте так, чтобы Билли тоже бывало у него. Он, в конце концов, ее брат, пусть хоть навещает его. Ребус отвез Брила на Арден-стрит, где тот сразу устроился на своей лежанке на кухне. По дороге домой Ребус думал о семье Мейклов, отчего ему вспомнилось, как рос он сам. Мать умерла молодой, отец растил сыновей Ребуса и его брата Майкла как мог. Но он много работал, пропадал и по вечерам, и выходные. А если бывал дома, то в основном спал. Время от времени ездил в командировки. Мальчишки, предоставленные сами себе, росли дикарями. Джон при первой возможности бросил школу и подался в армию. А Майкл пустился в наркоторговлю. Потом угодил в тюрьму и сам себя загнал в могилу молодым. Слово «дисфункциональный» в то время, может быть, и не существовало, но Ребус подозревал, что их семья по всем пунктам была именно такой. Ребус решил позвонить дочери. Она жила на самом севере Шотландии, в Тонге, и навещать ее было делом не очень простым. Набрал номер, попал на автоответчик и оставил короткое сообщение. Он думает о ней и о внучке Керри. Потом Ребус вскипятил воду и заварил травяной чай, после чего вылил чай в раковину и открыл холодильник, где слабо слабоалкогольное пиво. К этому времени он уже почти отдышался после подъема на второй этаж. Отправивши вон Кларк сообщение, Ребус стал ждать ее звонка. Наркодилер Грамм, портаунский фермер, Пола, без малого десять лет простоявший прямо под носом у полиции местных жителей, А Ребус старался восстановить сценарий. Сначала принятое в панике временное решение. Все тихо, мера сработала. Значит, пусть машина еще постоит в безопасном месте. Потом еще, и, наконец, пола превращается в деталь ландшафта. О машине все забывают. Ребус отправил Кларк еще одно сообщение и отхлебнул из стакана. Из пива будто удалили всю радость жизни. Во время очередного обследования он спросил врача, так ли уж повредят ему несколько пинт пива или рюмок чего-нибудь крепкого. Врач напомнил о похоронах, на что Ребус ответил, обязательно упомяну в завещании, что запрещаю нести мой гроб трезвенникам. Очередное сообщение Ребус отправил Фоксу, и тот тут же перезвонил. «Как приятно слышать голос друга!» — сказал Ребус. «Дженнифер Лайн требует меня в Гардкош. Считает, что я уклоняюсь от служебных обязанностей». «А ты не уклоняешься?» «Джон, я не могу уехать. Здесь же самое интересное начинается». «Да, Шивон мне рассказала про фермера. Он назвал нам одно имя». — Своего приятеля, Грама Грэма? — Раньше он звался Грейм Хетч. После убийства Блума покинул город и сменил имя. Теперь он Глен Хазард. — Спец по связям с общественностью? — Да. — Значит, все это — дело рук Эдрина Бренда. — Хазард всего несколько лет как пиарщик. Ничто не указывает, что в 2006 он знал Бренда. Но Джеки Несон он должен был знать. Хазард ведь болтался на съемочной площадке, толкал, что у него на тот момент имелось. — Вы его уже допросили. — Вызвали на допрос с предостережением. — Он сейчас там? В голове у Ребуса уже оформлялась мысль. Допросная всего одна, так что пока их отправили в мой кабинет. Там сейчас Карлтон. Еще один диктофон везут. Сант-Леонардс. А к нам пока прибыл суперинтендант Моллисон. За ним и пресса понабежала. — Весело у вас там. Понятно, почему тебе не хочется уезжать. Ребус помедлил. — Так что будет в твоем рапорте, Малькольм? Можно хоть одним глазком взглянуть. Я в курсе всех твоих прошлых дел, если ты об этом. И что же я натворил? Помимо пьянства на рабочем месте? И того, что ты обрушил на некоего журналиста разборки с Каферти? А еще что? Я знаю, что ты из кожи вон лез, чтобы прикрыть интрижку Мэри Скилтон с твоим боссом. Билом Ролстоном. Бывали дни, когда она, как предполагалось, отправлялась к больной матери, а он — на несуществующие совещания в ФЭЦ. Именно ты объяснял всем, почему его нет в участке. Когда ты допрашивал Несса, ты даже записывал Ролстона как присутствующего на допросе. Беда в том, что у Ролстона имелся собственный ежедневник, и в нем было отмечено совещание в ФЭЦе. Две разные встречи в одно и то же время. Вот ведь... Да уж. Тебе нужно понять, Мальком, что в семьях всегда врут. А мы были семьей. И в большом доме, и вокруг него. Мы врали другим, а иногда и самим себе. А сейчас остался всего один большой дом. В гардкоше. Угадай, как там обстоят дела. «Ничего не изменилось?» — предположил Фокс. «Каждый точно так же прикрывает собственную задницу, злословит за спиной товарищей и изображает бурную деятельность, когда дело стоит на месте. Ничего не напоминает инспектор Фокс». «По-твоему, это оправдывает ваши прошлые дела?» «Может, да, может и нет». слава богу все меркнет в сравнении с убийством ничего не меркнет джон полицейские ездили на ферму порта англен и совершенно случайно этими полицейскими оказались стил и эдвардс они поговорили с дядей нынешнего владельца из него песок сыпался он почти не выходил из дому и был очень благодарен племяннику за то что тот взял ферму на себя — Что бы ты ни говорил «простил», он вдается в каждую мелочь. Оставил визитку со своим телефоном и дяде, и племяннику, на случай, если они что-нибудь услышат или вспомнят. — Привычка, вторая натура! <свяк> — с фальшивой улыбкой проговорил Ребус. — В каком смысле? — Сэмпер Вигело, Малькольм. Скоро увидимся. Фокс, наверное, что-то расслышал в голосе Ребуса и спросил. — Скоро это когда? — Зависит от пробок, — сказал Ребус и отключился.